Вторник, 16.15. В отделении Строганов лично укутал Яну в найденное в кабинете одеяло и налил ей стакан самогона. «Так во всех фильмах показывают», — пояснил он. «А необходимость алкоголя может доктор подтвердить с медицинской точки зрения». Впрочем, Руслан отнесся с пониманием и даже предложил отложить расспросы на пару часов. Но Арсений снова вмешался. «Зачем откладывать? Я же ее привел в полный порядок. Яна, ты как?» Девушку слегка потряхивала, но после глотка самогона на щеках появился румянец, карие глаза широко раскрылись и заблестели, и наша героиня даже скинула одеяло. «Как самурай после неудавшегося сыпуку», — пробормотала она. «О!» — искренне обрадовался Арсений. «Наши женщины, они круче всех самураев. Давай, расскажи нам в двух словах, что там было, а я дополню». И он сам глотнул самогона. Рассказывая о своих злоключениях, несчастная девушка была вынуждена пару раз остановить повествование, поскольку ее вновь начинала бить дрожь. Наконец она закончила жуткий рассказ, и я настоял, чтобы отвезти Яну в отель. К тому же нужно было еще осмотреть ногу, там была небольшая рана от электрошокера. Руслан, записав показания, согласился со мной, и только Строганов был недоволен. Проходя по коридору к выходу, Мы услышали возмущенные крики. Это седых требовал адвоката. В отеле мы заказали еду в номер, но Яна не смогла вынести даже запаха пищи и попросила все убрать. Пока она переодевалась, я пошел за аптечкой к себе в номер. Там у нас со Строгановым состоялся разговор. Ты же понимаешь, что не только подверг девушку смертельной опасности, но и травмировал ее нервную систему, ругал я его, не говоря уже про травму ноги, полученную по твоей милости. Ну да, конечно, спокойно согласился он. Так хотя бы принеси свои извинения. За что? искренне недоумевал он. Все же кончилось хорошо, и она сама жаждала нам помочь. Естественно, я переживал за нее. Переживал? передразнил я его. «Переживал, потому что если бы Седых убил ее, то кто бы нам рассказывал про ее подвиги? Конечно, без Яны мы бы не узнали, что он убивал за пределами тьмы. И теперь Руслан сможет раскрыть кучу нераскрытых убийств», — согласился этот циник. «Ну, мы чуть задержались, но главное же успели. У тебя нет ни сострадания, ни эмпатии», — разозлился я. «Ты должен». «Точно», — перебил он меня. «Я же должен». И он понесся к выходу. «Тьфу ты!» – разозлился я и, развернувшись на 180 градусов, пошел к своей новой пациентке. Согласившись с Сократом в том, что нельзя лечить тело, не леча душу, я начал с последней – легкая седативная беседа. Вот лучшее лекарство после перенесенного стресса. Точнее, говорила Яна, а я внимательно слушал. И про Настю, и про желание отомстить за несчастную подругу, и про то, что она поняла, что совершенно не годится на роль детектива. И про то, как ей было страшно, и что занятия Айкидо помогли ей сконцентрироваться, чтобы разговорить маньяка и потянуть время. И что она чувствовала себя покинутой и обманутой, когда поняла, что мы со Строгановым не придем ей на помощь. Так прошло около часа. «Кстати, тут-то строго стал названивать, а я из вредности решил не отвечать». Но не прошло и минуты, как раздался громкий стук, и дверь распахнулась. На пороге стоял мой эгоистичный приятель собственной персоной. «Прошу прощения, что помешал», – он стремительно вошел в номер. «Планы меняются, доктор. Мы срочно едем в город». «О, кстати, как твоя нога?» – улыбнулся он Яне. «Улыбка мне показалась несколько натянутой. И снова мне». «Между прочим, ты не прав. У меня сильно развиты когнитивная и предикативная эмпатии. Я только что в Википедии посмотрел». «Послушай, эмпат!» — я криво улыбнулся. «Я никуда не поеду, пока ты не извинишься. К тому же, если мы уезжаем, то нужно взять с собой и Яну. Иначе...» — прибегнул я к шантажу. «Ты поедешь один». «Один?» — он удивленно воззрился на меня. «Ты здесь, что ли, хочешь остаться?» «Все нормально», — покачала головой Яна. «Я же сама напросилась к вам. А то, что Арсений ошибся, и все пошло немного не так, как он задумывал...» «В чем это я ошибся?» – возмутился он. «Строганов!» – я выразительно уставился на него. Он заерзал в кресле, нахмурил брови. Несколько секунд мы наблюдали за внутренней борьбой нашего гения. Наконец он встал и торжественно протянул Яне руку. «Мне очень приятно было с тобой работать. Да...» Яна с улыбкой ответила на рукопожатие. Ты прекрасно справилась со своей задачей. Да. И я даже тебе завидую. Строганов. Знаете почему? Арсений обернулся ко мне, но продолжал трясти руку девушки. Затем эмоционально обратился к Яне. Потому что ты достигла вершины концентрации энергии Ки. Это был невероятный момент. Победить или умереть. Я пытаюсь достичь этого. Даже не ношу с собой оружие. Но, увы, пока не представился случай. Он горестно покивал головой и отпустил руку. «Ты теперь на ступень выше меня, и я искренне рад за тебя. Можешь не благодарить», — выставил он ладони вперед. «И я почту за честь встретиться с тобой в городе, скажем, на следующей неделе. И сразиться на мечах. Что скажешь?» Яна засмеялась. «И, кстати, если ты успеешь минут за десять собраться, то мы можем подбросить тебя до города». «Спасибо», – улыбаясь, ответила она, – «но меня сегодня заберет мой бойфренд», – лицо Арсения помрачнело. «Нет, брат», – лицо Арсения посветлело. Сумерки незаметно сменились вечерней темнотой. Небо расчистилось, в воздухе подморозило. На самом деле я был даже рад нашему экстренному отъезду, тем более, что дело было закрыто, убийца нашей девушки схвачен. Машина завелась не с первого раза, на что Строганов серьезным видом выдвинул предположение, что на нее влияет мое биополе. «Ты с и переобщался?» – хмыкнул я в ответ. Арсений выглядел весьма довольным. Он включил музыку на всю катушку и, подпевая, понесся по заснеженной трассе. «Это мастодон. "Asleep in the deep», – пояснил он. Тут вдруг музыку прервал телефонный звонок. «Ты отвечать будешь?» – поинтересовался я у него, поскольку он продолжал вести машину, но уже под мелодию звонка. «А надо?» – бросил он на меня взгляд. «Ладно. слушай, Руслан, как дела?» Поскольку связь была громкой, нам заложило уши. «Как сажа бела, блин! Вы где?» – гремел полицейский. «Свалить решили! Знаешь, что тут у нас произошло в военной части?» «А ты сейчас там?» – живо спросил Арсений. «Сейчас! Меня туда и близко не пускают!» «Это мне свой человек рассказал. Там военная прокуратура прилетела, еще какие-то спецслужбы. Мы не при делах. Полная секретность. Только не говори, что еще один труп нашли», – вставил Арсений. «А мне показалось, что он не очень-то удивлен новостями. Труп, блин, может и трупы, пока не знаю. Блинов твой прошел военную часть». «Пронес какие-то ампулы, уж я не знаю, с какой дрянью, слил их там в вентиляцию и траванул, черт знает, сколько человек! Причем каких-то важных шишек! А сам блинов?» «Точно не знаю!» — Руслан сбавил обороты. «Говорят, вроде тоже надышался и в отключке. Ты мне вот что скажи!» — он снова повысил голос. «Ты имеешь какое-то отношение к... Да меня там не было!» — кристально честным голосом завопил Арсений. «Откуда я мог знать? Я вообще надеялся, что Блинов с повинной явится». «С повинной?» — угрожающе повторил Руслан. «Ты меня за идиота, что ли, держишь? Сейчас задержу тебя, к ядрене фене». И он отключился. «А это Элдофа», — громогласно объявил Строганов, пресекая мои комментарии. Композиция в ноль. В следующие несколько минут мы были вынуждены слушать музыку. Надо отметить довольно симпатичную, хотя и минорную. Я раздумывал над произошедшими событиями. Наконец, настала тишина. Я жду объяснений по поводу Блинова. «Ты знал, что он пойдет с ампулами в военную часть?» — наставил я на него указательный палец. «Откуда я мог знать?» — возмутился он. «А где ты шлялся, пока я лечил Яну?» — продолжал я обвинение. «Я не шлялся, а катался на машине», — оправдывался он. «Скажите, пожалуйста!» — язвил я. «Ты понимаешь...» что это ты спровоцировал преступление, и дело даже не в уголовной ответственности, а в моральной, и что ты виноват не меньше. «Ты о чем вообще?» – орал в ответ Арсений. «Какое я имею отношение?» «Ты спрашивал меня про действие этого вещества, если его сразу несколько ампул влить. Это раз!» – загибал я пальцы перед его носом. «Ты убедил Блинова, что у него нет выхода. Это два. И ты, я уверен, вернулся к Блинову, чтобы науськать его». «Доктор, ты бредишь, что ли?» – Строганов смотрел на меня, прищурившись, как я глядел на пациента, который мне вещал про сканирование его мозга соседями по коммуналке. «Тогда скажи мне, где ты был, пока мы с Яной?» «Ну ты же мне тогда сказал, ты должен, и я вспомнил, что должен. Обещал же тому мальчишке, что мы покатаемся на моей тачке», – объяснял Строганов, уже начиная злиться. – вдруг осенило меня. Так ты катал сына Нины Шустиной? Бе! подтвердил Строганов, впрочем, довольно миролюбиво. Музычку врубили и подрифтили там, недалеко от военной части. Я, кстати, как раз и увидел, что там что-то происходит. Ну, вертолеты полетели, машины понаехали со спецсигналами. Короче, мы по катушке прекратили, и я рванул в отель. Видишь, как вовремя. Но скажи, упорствовал я, ты все-таки рассчитывал на такой финал. «Ты же понимал, что Блинова будет сложно осудить, но наказать его нужно». «Причем тут я?» – невозмутимо ответил мой друг. «Ты, конечно, хорошо про меня думаешь, спасибо тебе, но это не я, а провидение». «А если быть точнее, то его наказал дьявол по просьбе Господа Бога, потому что...» «А Руслан его в убийстве будет обвинять?» – перебил я этого схоласта. «Конечно», – кивнул Арсений, – «Блинов преступник, и если он останется жив, то его будут судить». А поскольку теперь Сенчин его защищать не будет, то шансов у него нет. Ну хорошо, вынужден был согласиться я. С Блиновым понятно. Кстати, и с программированием Михея тоже. Честно сказать, мне его не жалко. Глядишь, кто-то наркоманом не станет. А вот с обвинением Василия я не совсем. Еще бы ты совсем, перебил меня Строганов. Даже я не совсем. Это был фейк. Круче, чем песня Мотли Крю. Максут Осколков, прослушивая наши разговоры, предупреждает Сенчина, что мы не верим в виновность Михея. И предлагает следующую кандидатуру, некоего таксиста. Вполне возможно, что это выбор дурацкого искусственного интеллекта. И Осколков начинает действовать. Васе звонят по поводу продажи машины сразу же после того, как мы вызвали его такси к отелю. И смотри, покупатель настаивает на немедленной встрече. Это все для того, чтобы мы узнали, что Василий мог ездить на джипе родственника и стали бы подозревать его. А уже в военной части этот технический умник подтверждает наши подозрения. Опять же, с помощью своего суперкомпьютера. «И Сенчин все это одобрил?» – засомневался я, зная, что обвинят невиновного человека. «Ну, обвинят еще не значит приговорят», – пожал плечами Арсений. «Но отвлекут от Блинова это точно». «Руслан бы стал проверять эти подозрения и выяснил бы, что Вася не виноват. К тому же я уверен, что Сенчину было интересно испытать меня, проверить мои способности. Я, может, ты и тайну пропавшей шляпы раскрыл?» – прервал я строгановские самовосхваления. «Конечно!» – он удивленно посмотрел на меня. «Я разве не рассказал? Ее блохин взял. То ли из вредности, а может, примерить хотел». «А я уж поверил, что ее спецслужбы похитили», — усмехнулся я, вспомнив его фантазии. «И вот что еще насчет Руслана. Почему он тогда ночью из засады сбежал и пошел на Хвойную 37?» «А я не говорил. Он к подружке пошел. Его сменили, он и воспользовался», — пояснил Арсений. «Я на следующий день у Руслана выяснил. Только обещал молчать». «К подружке?» — изумился я. «Ну да, что тут такого?» — пожал плечами Строганов. «Кстати, я ее знаю. Видел как-то на городских соревнованиях. Она тхэквондо занимается. У нее пятый дан, кажется. И Руслан ее тоже собирался привлечь к поимке блинова. Каким образом?» «Да элементарно. Он планировал после очередного сеанса блина городских девушек перехватить, а вместо них послать эту тхэквондистку. Прикинь, она бы ему как впечатала бы «ЙОП ЧХИГИ». И он захохотал. «Слушай, а давай сократим немного». Смотри, тут навигатор нас в объезд ведет, а если вот по этой дороге, то километров 20 скосим. Это же через лес, вяло возразил я, какая там дорога. Вот и посмотрим, Арсений резко вывернул руль вправо, и мы въехали в лес, похожий на тот, где находилось кладбище тьмы, где Ким Черемис охотился на волков и в котором убийцы оставляли трупы своих жертв».